Глава 18. «Он там, откуда не возвращается. Я выхожу из кабинета и медленно плетусь в столовую. По пути встречаю Киру, блондинка, уставшая, с неуглюже подобранными вверх волосами, на ней мятая футболка и старые джинсы. Я никогда еще не видела Киру в подобном состоянии. Мы обмениваемся слабыми приветствиями. «Как он?» Еще не очнулся. «Подруга проводит рукой по лицу». Я провела вчера целый день в больнице. Надеялась, что Макс может отдохнуть, но он не отошел от брата ни на шаг. Бедный. Сердце сжимается. Врачи объяснили, что за Стасом. Нет, только сегодня должны прийти результаты анализов. Я могу привлечь своих родителей. Предлагаю с надеждой смотрю на паникшую подругу. Они доктора, они попытаются помочь. Думаешь, это хорошая идея? Что если они вновь захотят отгородить тебя от стаи? Пусть так. Я готова сидеть дома, никуда не выходить, лишь бы Стас выздоровел. Кира кивает. Она, как и я, понимает, что сейчас моя свобода не играет никакой роли. Мы садимся за столик и молчим. Никто из нас не в состоянии произнести ни слова. Мы так приблизились к смерти, что уже ощущаем ее холодное дыхание за спиной. Неожиданно замечаю, как в столовую входит Астахов. Он выпрямляется, собирается пройти мимо, как вдруг видит серую Киру. Его шаги замедляются. Серьезным видом Люша сворачивает с намеченного пути и подходит к нам. Что стряслось? Он кладет руку на плечо блондинки. Все в порядке? Нет, отвечаю я вместо Киры, чувствую, что она не найдет сил. Стас попал в больницу. Почему? Еще неизвестно. Сегодня придут результаты анализов. Мне жаль, шепчет друг и переводит взгляд на меня. Могу я чем-то помочь? Чем? «Сейчас мы можем лишь ждать». Астахов выдыхает, осматривается, растирает руками уставшее лицо и придвигает ко мне стул. Садится. «Значит, будем ждать». «Ты совсем не обязан это делать. Протягиваю я и смотрю на Лешу. Честно». «Но я хочу». Он неуверенно пожимает плечами. «Я правда хочу». Больше мы не говорим ни слова. Я едва сдерживаю слезы. Видеть Астахова здесь после того, что я сделала, после того, что я наговорила, это так много для меня значит. Я судорожно выдыхаю и тянусь к другу. Не раздумывая, Лёша прижимает меня к себе и что-то шепчет волосы. А я просто тихо плачу. После уроков Астахов подвозит меня и Киру в больницу. Он не поднимается вместе с нами в палату, что не вызывает удивления. Второй раз водить тучи я не намерена, иначе мне не избежать грозы. Опять запах медикаментов, опять старые люди, опять грязные стены. Я чувствую себя паршиво, но иду вперед. Подруга кусает пальцы. Мы не обмениваемся ни словом, но прекрасно слышим мысли друг друга. Нам страшно. В коридоре вижу Максима. Он сидит на скамье, поддерживая руками голову. У меня внутри все сжимается, переворачивается. Я прибавляю скорость и практически догоняю парня, сажусь перед ним на колени и дрожащими руками дотрагиваюсь до его лица. «Макс?» «Пришли результаты», — сообщает парень, не поднимая глаз. «Сепсис». «Сепсис?» «Ничего не понимаю в биологии и потому недоумеваю. Смотрю на Киру, она тоже не в курсе». «Что это?» «Что это значит?» «Это значит...» Что стал здесь по моей вине? Нет, я качаю головой и нежно поглаживаю Максима по голове. Зачем ты так? Виновата Наташа, она ранила его. Лия, Стаса сепсис...» Наконец бесстрашно поднимает на меня глаза. Я едва выдерживаю этот взгляд, полный боли, отчаяния, полный неуемного страха. Знаю, что это такое. Я испуганно мотаю головой. Это заражение крови. Но при чем тут ты? Я должен был отвезти его в больницу. Я не имел права зашивать рану сам. Тише, успокойся. Я приближаюсь лицом к парню и чувствую его горячее дыхание. Все в порядке. Это лечится. Очень редко. Я позвонила родителям. У папы в этой клинике есть знакомый врач. Он лично займется здоровьем твоего брата. Если бы не я, он бы не попал сюда. Голова парня вновь безжизненно повисает вниз. «Я во всем виноват». «Не надо, пожалуйста». «Я...» «Эй!» Неожиданно тихо шепчет Кира. Я, поднимаю голову, растерянно смотрю на подругу. Та уставилась в палату предводителя. «Ребята...» Девушка расцепляет руки и проходит внутрь. Мы недоуменно следуем за ней и вдруг замечаем, что Стас очнулся. Его глаза чуть приоткрыты, губы растянуты в едва уловимой улыбке. «Хотел». Он слабо запинается и вновь усмехается. «Хотел позвать вас, так как услышал знакомые голоса. Но эти трубки, они мешают, и...» «Чёрт бы тебя побрал!» — кричит Макс, молниеносно приближается к брату. «Когда ты очнулся? Как?» «Только что. Мне показалось, что ты плачешь. Я сразу проснулся, дабы защитить твою честь». «Заткнись, придурок!» Максим огрызается так ласково, что даже язык не поворачивается назвать это оскорблением. Он сжимает слабую руку брата, садится рядом и громко выдыхает. «Ты решил свести всех на сума? истерично восклицает Кира. «Да, так ведь? Потому что я не вижу иного повода так внезапно падать в обморок!» «Успокойся, блондиночка!» «Нет, и не подумаю. Совсем обнаглел. Он, значит, кисейная барышня, а нам что, помирать, пока ты лежишь без сознания?» Я усмехаюсь одновременно со шрамом. Тот откашливается и вновь улыбается. «Макс, могу я попросить тебя за барышню влепить этой девушке под дых?» «Учти, я смогу дать сдачи», — угрожает Кира. «А если серьезно, то я ночью чуть с ума не сошла». Нельзя же так пугать нас шрам. Ну прости. В следующий раз попытаюсь оттянуть обморок до того момента, пока ты не выйдешь из комнаты. Как ты себя чувствуешь? С трепетом спрашиваю я, предотвратив очередной едкий ответ блондинки. Его глаза находят меня и становятся грустными. Парню плохо. Я это чувствую. Пусть он и пытается скрыть боль за тенью улыбки. Бывало и похуже. Ничего страшного. Ничего страшного. Максим качает головой. Прости меня, это я виноват, не говори глупостей. Почти приказывает Стас. Узнаю, что ты берешь на себя ответственность. Не оставлю на твоем теле живого места, понял. Но будь сильным. Я ошеломленно слышу наставление шрама и обеспокоенно вспоминаю свой сон. То же самое мне сказал Лёша, прежде чем умер. «Что нам делать?» – спрашивает Макс. «Это переходит все границы. Ты в больнице, главарь семьи на свободе. Если всё ещё нужно оставаться в тени, я против». «Не торопись», – останавливает его Стас. Любимица сказала, что предатель среди нас, так ведь. Значит, нужно вывести его на чистую воду не силой, а хитростью. «Каким образом?» «У меня есть один вариант. Необходимо обмануть семью, обвести вокруг пальца, дать им то, чего они ждут». «В смысле?» – удивляется Кира. «Предлагаешь разогнать стаю?» «Они не этого хотят. Их единственное желание – быть главными. Какой прок в том, что люди разойдутся и перестанут ходить на испытания?» Семья хочет стать лидером, хочет соединить две стаи в одну под своим правлением. Вот их цель. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Ты прекрасно понимаешь. Стас смотрит на Максима, и между ними проносится что-то чисто братское, родственное. Это сложно, но это реально. Одна я не втыкаю, о чем вы? Отстранённо интересуется Кира. Нет, я тоже не в курсе. Прикусываю губы. Может, объясните? Простите, девушки, но это должен быть эффект неожиданности. Чем меньше людей знает, тем лучше. Не доверяешь нам? Вспыхивает блондинка. Серьезно? После всего того, через что мы с тобой прошли? Теперь я доверяю лишь ему. Стас смотрит на брата, затем незаметно подмигивает мне и вновь обращается к Максиму. Теперь. «Ты предводитель. Тебе решать, что делать, как действовать. Я не хочу занимать твое место. Придется. Это семейное дело. Выпадаю я. Появляешься ты». «Но ты не выпадаешь», — решительно произносит Макс. «Ты все еще наш предводитель, а ты моя правая рука». Шрам слабо сжимает ладонь брата. «Не подведи». Неожиданно в палату заходит медсестра наглядывает нас недовольными узкими глазами и выдыхает. «Время посещения закончилось. Прошу всех на выход!» «Но он только что пришел в себя!» – возражает Кира. «Дайте нам еще пару минут. Это не мои правила. Пожалуйста!» «На выход!» – пищит женщина, на что блондинка едва сдерживается. Я вижу, как она сжимает руки в кулаки, но покачиваю головой. «Никаких драк в больнице, никаких побитых медсестер. Раздраженно закатив глаза, Кира выдыхает. «Я не подведу тебя», — обещает Макс и выпрямляется. «Я найду предателя, обещаю». «Я в этом уверен». Когда мы почти выходим, я слышу свое имя, оборачиваюсь и приближаюсь к шраму. Тот вновь выдавливает улыбку и шепчет. «Макс в гневе, очень похож на тебя». «Любит рубить сгоряча, так что присмотри за ним, хорошо?» «Конечно. Я киваю робко, поджимаю губы. И еще ворон на запястье у предводителя. Не зацикливайтесь на этом, ведь от тату можно избавиться. Смотрите глубже, в центр проблемы. Здесь загвоздка не в желании отомстить, здесь загвоздка в желании занять уже нагретое место». Я чувствую, когда нам хотят навредить из-за обиды. Здесь другое. Нас просто-напросто хотят заменить. Хорошо, я поняла. Решительно киваю. Выздоравливай, ты нам нужна. Как только так сразу. Девушка! Обращается ко мне медсестра. Вы меня не услышали? Все-все, я уже ухожу. Машу шраму на прощание и присоединяюсь в коридоре к Максу и Кери. «Он что-то сказал тебе?» С едва заметной завистью интересуется блондинка. «Да, он попросил не зацикливаться на татуировке ворона. Но ведь это явное указание на предателя. Не знаю, пожимая плечами. Я не думаю, что у нас есть повод не доверять ему». Проходит четыре дня с тех пор, как мы навещали Шрама. Я размышляю над его словами, все думаю, кого же он имел в виду, говоря о замене. Но не прихожу ни к какому выводу. У меня нет ответов, а у Стаса почему-то есть зацепки. Я собиралась съездить к нему позавчера, но не успела. Репетиции вальса, подготовка к выпускному, тесты и мамины психи заняли все время. Пришлось передвинуть встречу на сегодня, но и тут находится ложка дёгтя. Очередная репетиция вальса. О ней мне сообщил Лёша пару часов назад. Я думала, что опоздаю, но неожиданно папа вызвался подвести меня. И вот мы сидим в машине, молчим. Энтузиазм в начале и замкнутость сейчас пугают меня. Приходится делать вид, будто я не замечаю, как он напряжен. «Я знаю о том, что Карина украла деньги», – внезапно признается папа. и «Я растерянно вскидываю брови». Мама рассказала. «Да?» – качаю головой. Мне казалось, мы закрыли эту тему. Ее нельзя закрыть, ведь такой поступок не назовешь хорошим. Поверь мне, Карина не хотела этого, ее вынудили обстоятельства. Хотелось бы узнать, какие именно. Повисает тишина, но затем папа прерывает ее очередным вопросом. Это связано с тем, что Станислав Древаль находится в больнице? Конкретно с этим нет. Я мну перед собой руки и молюсь поскорее попасть в школу. Удивительное чувство. Никогда не думала, что попрошу об этом высшие силы. Это связано с шантажом. Ей поставили условия. Или она приносит деньги, или навредят ее семье. В таком случае мы должны обратиться в полицию. Нет смысла. Как это нет? Личность человека, шантажировавшего ее неизвестна. «Ох, поверь, если бы я только знала, кто заставил Карину пойти на такое, я бы не сидела на месте». «Ох, Лия, такое чувство, что я попал в прошлое». Слова вырываются из него неосознанно и спонтанно. Я удивленно вскидываю брови, пытаюсь понять их суть, когда папа обреченно выдыхает. «Ах, ты потеряла память, и мы с мамой решили отгородить тебя от того, что причинило тебе такой вред». Твои поздние приходы, проблемы с учебой, синяки и протесты. все это закончилось в тот же день, когда ты очнулась после травмы. Ты изменилась, стало лучше, и мы не захотели мешать тебе начинать новую жизнь. «Как видишь, старая часть биографии не собирается меня отпускать». «Попытки оставить тебя дома, наказать, пресечь споры...» Продолжает он. все это оборачивалось против нас. Я однажды запер тебя». А ты спустилась из окна по канату, который тебе благополучно скинул какой-то дружок с крыши. Это просто смешно, когда родители теряют контроль над ребёнком, особенно над девушкой. Я понятия не имел, что упустил. Как позволил тебе стать такой? И Я так обрадовался, когда ты изменилась. Лия, ты потеряла память, чуть не умерла. А я обрадовался, что жизнь приняла такой исход. Видимо, я доставляла вам много проблем, причиняла боль. Виновата, произношу я. Не думала, что я способна на такое, хотя сейчас уже сомневаюсь. В любом случае, что было, то было. Главное, теперь ты изменилась. Я вижу, как поменялось твое мировоззрение. Но боюсь вновь потерять тебя. Или, например, потерять Карину. С тобой все начиналось примерно таким же образом. Сначала мелкие ссоры, а потом все... «Мои слова перестали для тебя что-либо значить». «Она не такая. Снисходительно заверяю я папу. Она умнее меня и лучше. Поверь, если бы не обстоятельства, Карина ни за что бы не ввязалась в подобную передрягу». «Что ж, я на это надеюсь. Иначе выходит как-то странно. Две дочки и двоих мы не сумели воспитать». «Его слова обижают меня. Я ведь нормальная. Я ведь преданная». Вот мои губы, отворачиваюсь к окну. Ощущаю, как нос покалывает, набегают слезы, но я беру себя в руки. Я заслужила такое отношение, неважно, что я этого не помню. Я обидела родителей и теперь обязана платить по счетам. Сложно чувствовать вину за то, о чем не имеешь и малейшего понятия, но нужно. Прощаюсь и иду на вальс. В дверях меня ждет Астахов. Он улыбается и помогает мне снять пальто. Готова к очередному выносу мозга. «Конечно. Усмехаюсь, пытаюсь поглубже запрятать переживания из-за папиных слов. Не до них мне сейчас. Кто решил собираться? Я думала репетиции теперь только на следующей неделе». Актив классов настоял. «И не сидится им дома». Учительница показывает новые движения, спрашивает, кто будет делать поддержки. Лёша поднимает руку, а я выдыхаю. Мне не хочется быть подброшенный воздух, но слово стахова закон. Он уверяет меня, что вальс без поддержек – не вальс, и я нехотя соглашаюсь. К концу занятия мои ребра болят от чрезмерного давления. Из-за того, что Лёша высокий, он поднимает меня не за подмышки, а за талию, и это плохо отражается на моем организме. Но я не жалуюсь, глупо сетовать на такую мизерную боль, когда, например, Стас лежит в больнице с проколотым плечом. «Порепетируем потом с тобой отдельно», — с энтузиазмом сообщает мне парень, когда мы выходим из кабинета. «Хочу все досконально отработать». «Пощади меня», — наигранно вою и усмехаюсь. «У тебя и так все отлично получается. Признавайся, ты брал в тайне дополнительные занятия». «Да-да, конечно. И тебе бы тоже не помешало это сделать». «Что?» — я толкаю друга в бок. «Сейчас получишь. Не нарывайся». Не забывай, что всем приемам тебя научил я. Так что кто тут еще нарывается? Я смеюсь, как вдруг слышу телефонный звонок, вспоминаю, что забыла позвонить маме и закатываю глаза. Сейчас опять придется выслушивать тираду о безответственности, однако на дисплее высвечивается другое имя. Кира, я прикладываю палец к рту и прошу Лешу вести себя тише. Лия, я слышу плач. Мое сердце падает. Резко застываю на месте и хватаю свободной рукой за грудь. Астахов тут же появляется рядом. «Кира!» Громко дышу. «Что с тобой? Что случилось?» «Стас! Он!» Телефон выпадает из моих рук. Я смотрю на Лёшу и внезапно взрываюсь плачем. Оказываюсь в объятиях парня. Чувствую, как подкашиваются ноги и испытываю дикую боль во всем теле. Едва не падаю. Ощущаю дикий холод и проваливаюсь в небытие.